Глава одиннадцатая Гарольд Пирс работал уже самостоятельно и свободный от бдительной, хотя и полезной опеки Грифса чувствовал себя все более уверенно. Сейчас он мыл пол, весело мурлыча себя под нос какую-то мелодию. Он еще напевал эту мало выразительную песенку, когда рядом с ним открылся лифт и из него вышел Брайан Кейтон. Одет он был в такую же, как у Гриффса, одежду санитара, на ладдской не куртке блестел голубой значок с его именем. Молодой человек лет тридцати Кейтон являлся обладателем роскошной рыжей шевелюры и целой россыпи веснушек на лице и шее. Пирсу и прежде не раз приходилось с ним сталкиваться. Гарольд, вы не сделаете мне одолжения? Пирс отложил тряпку. Какое? спросил он. и улыбнулся, отметив, что Кэйтон старается не смотреть на него. Этот санитар был одним из немногих коллег, кто еще не привык к его изувеченному лицу. «Ммм, есть кое-какая работенка в этой чертовой патологии», сообщил Кэйтон. «Я вам помогу, если не будет срочной операции в девять, на которой я должен присутствовать. Так что, если можете, спуститесь в патологию». Улыбка исчезла с лица Гарольда, и он судорожно сглотнул. А какого рода работа? Осторожно поинтересовался он. Я точно не знаю, ответил Кейтон, отступая в лифт и нажимая кнопку с цифры девять. Двери захлопнулись, и лифт загудел, поднимаясь вверх. Гарольд долго стоял, уставившись в пол и рассматривая свое искаженное отражение на его влажной поверхности. Затем, оставив ведро и тряпку посреди холла, отправился к ступенькам, ведущим в подвал. По дороге к первой патологии Гарольд почувствовал, что уже весь покрылся потом. Он робко постучал и застыл в ожидании, прислушиваясь к звуку шагов, приближающихся к двери изнутри. В дверном проеме появился мужчина средних лет в белом пластиковом переднике. Он посмотрел на Гарольда поверх толстых очков, смахивая с лба прядь волос. От его беглого взгляда не ускользнул луувечное лицо санитара и тот факт, что он нервничает. Подождите здесь, попросил мужчина, безуспешно пытаясь изобразить на лице улыбку. Гарольд заглянул в полуоткрытую дверь и увидел рядом с ней стол с оствальным покрытием и лежавшим на нем телом, над которым трудился еще один мужчина в белом халате. Тут же стояли весы, и Гарольду было видно, как мужчина взял со стола какой-то кроваво-красный кусок и положил на чашу весов, поглядывая на показания стрелки шкалы. Мужчина ткнул в нее окровавленным пальцем и назвал вес с точностью до одного грамма. Потом что-то сказал про печень, и его коллега записал данные в блокнот. Кровавый сгусток переместился настоявшую рядом каталку, из него продолжала сочиться полузапекшаяся кровь. Гарольд попятился и отвернулся. В желудке у него все переворачивалось. Ну вот, голос заставил Пирса вздрогнуть. Он обернулся и увидел мужчину в очках, который стоял в дверном проеме и опирался на каталку, покрытую белой простыней.、Э, «Это образцы, от которых нужно избавиться», — сказал он и подтолкнул каталку к Гарольду. Тот крепко ухватился за ее поручни и повез каталку к котельной, услышав, как позади закрылась дверь лаборатории. Одно из колес скрипнуло, и этот звук прозвучал диссонансом в ритмичной барабанной дроби шагов Гарольда, гулко разносящихся в тиши холодного коридора. По дороге он с опаской поглядывал на то, что вез. Ему был знаком этот насыщенный резкий запах химикалий, заставлявший слезиться глаза. Гарольд попытался судорожно сглотнуть... но обнаружил, что горло пересохло, а язык неповоротлив, будто кусок вяленого мяса. Он какое-то время постоял у дверей котельной, затем открыл ее. Знакомый поток теплого воздуха обволакивал его. Генератор все так же не пристанно гудел, пока Пирс провозил мимо коляску и захлопывал дверь. Горя не преодолимом желанием узнать наконец, что же находится под простыней. Вирс резким движением сдернул ее и застонал, словно от боли. Его единственный глаз не видел уже ничего, кроме зародыша, лежавшего на подносе. Гарольд долго не мог оторвать от него взгляда и чувствовал, как по щеке струились слезы. Он не мог определить возраст зародыша, но видел, что этот был крупнее того. которого в первый день жег Грифс. Его глаза были прикрыты пленкой, на голове от такой же вздутой и мягкой на вид виднелся теперь едва заметный пушок. Зародышевый пушок покрывал и все тельце. Гарольд не удержался и трясущейся рукой коснулся шелковистого покрова, но тело было холодным и в то же время таким податливым. что он тотчас отдернул руку. Рядом с подносом лежали щипцы, поблескивая в холодном свете флуоресцентных ламп. Гарольд подтолкнул каталку ближе к топке и, надев рукавицы, стал открывать дверь с помощью гаечного ключа, как это делал Грикс. Волна жара вырывалась наружу и обдавала санитара своим обжигающим дыханием. Под напором этой стремительной атаки он отступил назад и, надевая тонкие резиновые перчатки, смотрел то на зародыша, то на щипцы. Печь призывно завывала. Гарольд глубоко вдохнул спиртный воздух и выпрямившись, уставился на зев в топке. В его глазах, обжигая сечатку, отражались бело-желтые языки пламени. Он не может и не будет класть зародыша в эту голодную пасть. Возбужденный Пирс снова взглянул на недоноска и вздрогнул. Гордон, мягко прошептал он. В голове у него запульсировала кровь, глазы и ноздри щипала от испарения едкой жидкости, в которой лежал зародыш. Пирс оглядел окружающие его предметы: генератор и стоявшие в углах коталки сновали на минаниях кучами смердящего белья. Было еще что-то, чего он не заметил в первый раз. Большой пластиковый контейнер для мусора, возвышавшийся за кипами вонючих простыней. Гарольд поспешно направился к нему и поднял крышку. Страшная вонь чуть не сбила его с ног, вызвав фарватные позывы. Он заглянул внутрь и увидел, что там полно использованной одежды, часть которой заскарузла от крови, а другая еще оставалась просто влажной. Контейнер изобиловал марлевыми тампонами, пропитанными какой-то желтой жидкостью, бинтами с частицами, налипшей на них кожей. Гарольд отшатнулся, и в голове его вдруг родилась идея. Он направился к каталке и с трогательной заботой, будто бы поднимая спящего ребенка, взял зародыша обеими руками. Из пуповины на одежду Гарольда хлюпала жидкость. Но он, не обратив на это никакого внимания, понес выкидыша к мусорному контейнеру. Аккуратно положив свою ношу на пол, Пирс принялся копаться в гниющих кусках ткани. Освободив место, он поднял зародыш из пола и опустил его в приготовленное углубление, прикрыв сверху марлей и тампоном. Стряхнув с перчаток гной, Гарольд быстро водрузил на место крышку контейнера. Едва он успел сделать это, Как дверь котельной отворилась, и в комнату вошел Уинстон Грифс. Пир собернулся, сердце его бешено колотилось. Грифс посмотрел на него, на мусорный бак и слегка улыбнувшись сказал: "Я думал, что следовало прийти посмотреть, как вы тут справляетесь". Гарольд шагнул к топке, довольный тем, что Грифс ничего не заметил, а в конце концов, что он такого может заподозрить. Вместе они избавились от остатков, лежавших на коталке. И возвратили ее в патологию, покидая котельную. Гарольд, следуя за Грифсом, бросил последний взгляд на мусорный бак. Зародыш надежно спрятан от любопытных взглядов. Для всех остальных он подвергся сожжению вместе с другими ненужными вещами. Грифс уже Гарольд сказал, что сжег содержимое контейнера вместе с образцами из патологии, за что заслужил одобрение старшего санитара. Гарольд улыбнулся своим мыслям. И захлопнул дверь котельной. За родыш будет в безопасности до тех пор, пока он не вернется за ним. Наступила ночь, так и не принеся дождя, который собирался целый день. В воздухе висела изморозь, и в свете больничных огней мерцала на траве и листьях мириадами бриллиантовых россыпей. Гаррет стоял возле окна, наблюдая за тем, как один за другим гаснут огни огромного здания. Он смотрел на все это практически с нечеловеческим терпением, а его голова была абсолютно пустой. Единственное, что фиксировало его сознание, так это тиканье будильника. Пирс стоял в своей комнате, даже не давая себе труда включить свет. Его взгляд упал на флуоресцирующие зеленоватые стрелки часов, показавшие тридцать шесть минут по полуночи. Он не чувствовал себя утомленным, несмотря на то, что был на ногах шести утра. Мысли, роившиеся в мозгу, не давали подумать об усталости. Где-то через полчаса он выскользнет из своей хибары, пересечет несколько сотен ярдов открытого пространства, отделявшего его обитель от главного здания, и войдет туда через задний вход. Пирс спустится минуя морк на один пролет и сядет в лифт, который доставит его в подвальный этаж. котельной. Стрелки часов медленно подползли к часу ночи, и Гарольд решил, что ему пора. Бесшумно выскользнув из домика и заперев за собой дверь, он торопливо двинулся прямо по газону к ближайшему входу. И не искрепел у него под ногами, а подмерзшая почва оказалась скользкой, и Гарольд дважды едва не растянулся во весь рост. Дыхание клубами пара вырывалось изо рта. И только подойдя к больнице, Пирс заметил, насколько вокруг темно. На каждом этаже светилось по паре окон, из которых лился тусклый свет, не рассеивающий тему даже у самого фасада. Он помедлил, придерживаясь стены кустов, пока не услышал, что где-то хлопнула дверь. Две медсестры возвращались домой. Они весело смеялись, их оживленные голоса нарушали холодное молчание ночи. Гарольд смотрел им вслед, пока тени исчезли из виду и почти бегом заторопился к выходу. На голубой табличке над ним значилось «Морг». Пир столкнул раздвижные двери и очень тихо пробрался в крохотный коридорчик, ведущий к лестнице. Света не было, и Гарольд широко раскрыл свой единственный глаз. Добравшись до ступенек, он ухватился за перила, чтобы ориентироваться в темноте. Внутри здания, казалось, было еще холоднее, чем снаружи, и Гарольд продрог, на ощупь спускаясь вниз. Эх, как бы теперь пригодился фонарик. Он ничего не видел и не мог даже рассмотреть свою собственную вытянутую руку, и это было неприятно. Пирс почувствовал, что весь дрожит. Вытянув ногу, чтобы нащупать очередную ступеньку, он вдруг споткнулся. И тут же ощутил тяжесть внизу позвоночника, боль пронзила все тело, и он долго сидел, поскуливая на ступеньке, ухватившись одной рукой за перила, а другой растирая поясницу. Затаив дыхание и боясь, что кто-то может его услышать, Гарольд беспокоился о том, что его предприятие закончится провалом из-за какого-нибудь сверхсознательного патологоанатома, решившего подольше задержаться в лаборатории. Его тревога усилилась, когда он заметил, что у подножия лестницы горит свет. Чтобы попасть в подвальное помещение, нужно было еще завернуть за угол, а потом одолеть еще здужену ступеньек. Лампа едва светилась, и Гарольд, подбадривая себя, тащился дальше на свет, как бабочка стремится на огонь. Наконец он спустился в самый низ, очутившись на площадке перед лифтом. Двери всех лабораторий были закрыты. «Может быть, — подумалось ему, — кто-то просто забыл выключить свет?» Но, с другой стороны, люди, которые здесь работали, были слишком аккуратны, чтобы не заметить оставленную включённую лампочку. Сердце по-прежнему выскакивало из груди, и Гарольд, подойдя к первой лаборатории, приложил ухо к двери. Ни звука. Он нажал на ручку, но она не поддалась. Подобным же образом Гарольд проверил двери остальных трех лабораторий и удовлетворенный решил, что, видимо, так было предусмотрено, оставляя свет зажженным. В какой-то степени он чувствовал признательность к тем, кто принял такое решение, хотя свет охватывал ровно настолько, чтобы вырвать из мрака маленькую площадку перед лифтом, все-таки в его тусклом мерцании можно было сориентироваться, куда идти дальше. В котельной, как всегда, стояла жара. На этот раз Гарольд обрадовался ей, так как продрог до мозга костей. Все так же непрерывно гудел генератор. Пирс быстро подошел к мусорному баку, поднял крышку и принялся разгребать śmierдящие куски ткани, не обращая внимания на гнойные выделения, прилипшие к рукам. Наконец его пальцы нащупали мягкую желеобразную массу. Очень быстро он вынул зародыша и долго держал его перед собой. Даже в неясном свете было видно, что кожа зародыша посинела. Гарольд обернулся и положил его на одну из запачканных простыней, сваленных позади него на каталке. Затем, будто упаковывая хрупкий рождественский подарок, он завернул крошечное тельце в простыню. Запах разложения ударил в нос, но пирс старался не обращать на него внимания. Его драгоценность была при нем, и как мать с младенцем на руках, Он пустился в обратный путь. Перебежав открытое пространство, Гарольд замедлил шаг, когда почти подошел к хилому своему жилищу. Запыхавшись, привалился к стене, вглядываясь единственным глазом в темноту, откуда только что пришел. Никто его не видел и не слышал. Никто за ним не гнался. Гарольд слабо улыбнулся и закрыл глаза, жадно вдыхая морозный воздух, пытаясь очистить дыхательные пути от смрадного запаха, исходящего от простыни и того, что в ней находилось. Впрочем, теперь эти мелочи уже не имели никакого значения. Главную и самую опасную часть своей миссии он выполнил. Следующий шаг можно считать просто формальностью. Хибаров, который жил Гарольд. стояло в десяти ярдах от низкой изгороди из колючей проволоки, окружавшей больничную территорию. За ней открывались необъятные просторы полей. Некоторые участки земли на них принадлежали больнице, но не были огорожены. Там вдалеке виднелись огни Иксима, мелькали фары машин, проезжавших время от времени по ведущему в город двухполосному шоссе. Гарольд подошел к изгороди. и осторожно переступил ее, все же неловко зацепившись штанины и за предательские колючки. Материя на штанине слегка треснула, и Гарольд дернулся, чтобы освободиться. Прямо перед ним участок земли от лога спускался вниз каврагу, напоминающему жадно открытую черную пасть, зияющую в ночи. Гарольд собрался с духом и двинулся в направлении ложбины. Над ним возвышались опоры высоковольтных линий. Металлические ноги которых застыли в широком шаге, а винчавшие их высоковольтные провода, растворившись в облаке, не были видны. Воздух заполнен запахом азона, как после грозы, и было слышно слабое потрескивание сверху. Гарольд добрался до подножья небольшого холма и остановился рядом с опорой. Он совершенно обессилен, был опустошен моральный и физический, в глаз как будто насыпали песку. А горло пересохло, но он все еще шел и шел дальше и дальше, пока наконец не обнаружил подходящее по его мнению место. Естественного света здесь оказалось вполне достаточно. Он постоял, затем положил сверток в грязный простынен подмерзшую траву и принялся скрестить землю голыми руками. К счастью, почва была еще достаточно мягкой, чтобы выкопать небольшое углубление. Гарольд напоминал собаку, облюбовавшую хорошенькое местечко, чтобы запрятать любимую косточку. Скоро позади него вырос холмик земли. Громко отдуваясь, пропитанный запахом пота и загаженной простыни, он вынул зародыш из вонючей ткани и очень осторожно опустил в яму. Слезящимся глазом Гарольд долго смотрел на голое тельце, потом поднял голову. Его била дружина Гордон. Прошептал он. Прости меня. В нем боролись противоположные чувства: глубокая печаль и в то же время нечто похожее на облегчение. Возможно, ему наконец-то удастся искупить свою вину. Он принялся забрасывать крошечные тельца влажной землей. Мама, еле слышно говорил он, продолжая бросать землю в могилу. Теперь все будет по-другому. На этот раз я не допущу этого. Сожжений больше не будет. Он взглянул вверх, как будто ожидая кого-то увидеть или услышать чьи-то голоса. Но только ветер свистел в высоковольтных проводах. Гарольд сорвнял края ямы и утаптал ногами. Вытер руки о край грязной простыни и скрутив ее, спрятал в ближайший кустарник. Обернувшись к могиле, он снова попытался что-то сказать, но слова застревали в пересохшем горле. Сложив перед собой руки, Пирс судорожно сглотнул. Гарльт не знал приличествующих обряду погребения молитв и песен, поэтому просто опустил голову и закрыл глаза. «Перед тем, как отойти ко сну», — запинаясь на челон, я — «я молю Господа», — он напряг память, «я молю Господа принять мою душу», — долгая пауза. Когда я, если я, лицо его искривилось в гримасе, не проснусь, молю Господа принять мою душу. По его щекам теперь потоком струились слезы. Аминь. Он повернулся и, не оглядываясь, пошел обратно к своей хибаре. Ни в последний раз Гарольд проделал этот очистительный ритуал.